Может, тут какой промысел небесный или, напротив, колдовство потребовал отвалить бревна? Плотники по извечному русскому правилу за работу принялись нерезко. Утро впустую прошло. Утром предложение предлагали, как сподручнее работу сработать, обсуждали, и спорили. Потом полдня инструмент собирали. Ну и полдня пришлось бревна расшивать. Помощник губернатора облаял их, матерны. Не то назад работу отложили. Словом, Юрко успел свои снасти, шкурки, подушки и барабан разодрать на части и вров выкинуть. И перед губернатором предстал голым. Лишь на впалой груди крест гнутый и полустертый на жильном гайтане качался. Выпустили Юрка из башни. Он, как овечка, покорный, глаз не поднимает, а у самого в заднице кинжал заначен. Спросил губернатор Юрка, как он сам понимает свой феномен. Как так он живет, не евший, не пивший столько долго времени? Айрко извиняется, мол, воздух государственный без всякого права пью три раза в день и молитвой заедаю, а больше ничего рассказать не могу, мне и самому чудно, что десять лет подохнуть не могу. По всему, выходит, грехи тяжелейшие не отмолил еще. Даже в ад, говорит, нельзя попасть с моими грехами. А сам косматую головой трясет, рот страшный разевает, единственным глазом подмигивает безобразно. Приказал тогда губернатор позвать ученых и лекарей, всех, какие сыщутся в Оренбурге, чтобы изучили, как может человек не есть и не пить ничего десять лет. Кандалы с Юрка не сняли, но перевели в теплую караулку, чтобы легче к нему было лекарям наведываться. В первый день три лекаря Юрка осмотрели, ощупали, кровь пустили из четырех жил, веки оттянули больно и глаза покрутили, и плюнуть попросили в баночку и в задницу смотровую трубку засунули. Хорошо успел кинжал перепрятать. Юрко все опыты послушно выполнил, похвалы удостоился, и в камеру к нему внесли лавку с мягкими покрывалами. Но промедлять он уже не решился, из караулки совсем несподручно стало птиц ловить. А ни кормить, ни поить феномена губернатор не разрешил. Дождался Юрко утро, когда лекаря заново пришли, чтобы задницу осмотреть, и кинжалом с одного замаха на каждого По мгновенной очереди перерезал горло до позвонков. И провожатого охранника Юрко, извинившись, зарезал и вдоволь напился крови на дорожку, потому как второй день его мучила жажда. ворот еще зарезал двух охранников, этих, чтобы не мешали кузню искать. Потом кузню палаческую отыскал, и возле кузни мужика случайного прохожего взял на храпок, но не до смерти, и кузнеца тоже не убил, по-хорошему попросил расковать. Вышел Юрко на вольный воздух, Тут никто его не смог удержать. По-настоящему отчаянных и отпетых мало, потому у них долго помнят. Хотел Юрко уйти из России, но понял силы не те, удаль поистощилась, жилы тонкие и дряблые. Не пройдет он через кордоны, не дойдет до Тарабарских стран. Пошел в другую сторону, где людей поменьше и вольней живется за Уральские горы в Дикую Сибирь. Шел, шел, пока не устал совсем, Над студеной речкой поставил на лиственничных столбах лабаз, потом освоился и дом отстроил. Силками добыл пушного зверя, две дюжины зимних шкурок. За них у вагулок девку купил и зажил. Тут и другие переселенцы русские. На года и стали лепиться к речке. Хорошее место выбрал Юрко. Но вот только близко от него и вокруг строиться не стали. Побоялись Косматова и оказался его дом на краю. Юрко хозяйство не вел. Огорода не сажал, а ловил птиц и ел сырое мясо и кровь пил. Жена его тоже сыроедка, но приветливая, на своём языке разговаривала, а по-русски знала несколько слов, не очень-то и общалась с поселянами. Спрашивали её, как место по-ихнему называется. А она шуя, да шуя, то есть речка по-ихнему, и больше никак. Приноравливалась вагулка к оседлой жизни трудно, маялась без того всего, что их полукучевому племени присуще, Едва успела родить сына и на ноги поставить, и померла. Юрко назвал сына Емельяном и пробовал его приучить к сырью галимому, чтобы у печки не возиться, но тот отказывался наотрез, и Юрко смирился. С шести лет Емельян сам выучился кошеварить, вскопал огород, подрядился пастушить, доботрачить, собирал по выпасам навоз и на заработанное завел уток и гусей, и к двенадцати годам имел вполне крепкое по шуйским меркам хозяйство юрко помогал сыну но исподвали незаметно все больше по ночам когда мальца сон валил с ног не любили шуйские юрка брезговали общаться с кровососом упырем